Часть 2. Глава 14. Индийский океан. Фрегат-ракетоносец ВМФ США Джон Кроув занял точку с указанными координатами. Серый океан был спокойным. Попутный ветер гнал с северо-востока легкую волну. За кормой корабля сияла узкая полоса рассвета, но на западе все еще царила непроглядная ночная тьма. Радар Кроува обнаружил преследуемое судно «Доводжер Эмпресс» еще час назад, но оно до сих пор оставалось невидимым в темноте. На мостике Кроува стоял капитан Джеймс Чарвенко. Он навел бинокль на черный горизонт, но ничего не увидел. Это был широкоплечий, мускулистый человек с обветренным лицом и постоянно прищуренными из-за ветра и солнца глазами. «Есть ли какие-либо указания на то, что Эмпрос здесь не один?» — спросил он, обращаясь к своему старшему помощнику Фрэнку Бьенсу. «Радар и сонар ничего не показывают». Доложил Бгенс. Молодой, порывистый, красивый мужчина, он двигался с грацией боксера. Такие нравятся женщинам. Отлично. Как только рассвете, и мы увидим сухогруз, увеличьте дистанцию и наблюдайте только с помощью радара. Я буду в своей каюте. Есть, сэр. Капитан спустился с мостика. Броуз постарался убедить его в важности нынешнего задания, но Червенко осознал ее и без адмирала. Он прекрасно помнил инцидент с инхе Сегодня, когда Китай стал сильнее, стабильнее и занял более важное место на мировой арене, ситуация выглядела еще щекотливее. В то же время ни в коем случае нельзя было позволить Ираку создать новое поколение биологического и химического оружия. Оказавшись в своей каюте, Червенко открыл прямой канал связи с адмиралом Броузом, минуя коммуникационные узлы армейского и флотского штабов. Докладывает капитан Червенко. Фрегат Кроуф — Занял место по боевому расписанию, сэр. — Отлично, капитан. Судя по голосу, адмиралу пришлось встать из-за обеденного стола. В Вашингтоне был вечер четверга. — Какая у вас обстановка? — Пока все спокойно. Радар не обнаруживает поблизости никаких других судов, ни надводных, ни подводных. В радиоэфире молчание. Как только расцветет, мы отстанем и будем наблюдать только посредством радара. Продолжайте следить за их радиообменом. У вас есть переводчик с китайского? Так точно, сэр. Отлично, капитан. А Джим, кажется. Да, сэр. — Немедленно сообщайте мне о любых происшествиях, которые могут угрожать операции, либо вашему кораблю. — О любых. Вы меня поняли? — Так точно, сэр. Я рад, что это задание выполняете именно вы. — Спасибо, сэр. Завершив сеанс связи, Червенко откинулся на спинку своего кресла у рабочего стола, глядя в потолок каюты. Нынешняя операция ничем не напоминала другие задачи, которые неожиданно сваливаются на голову капитану фрегата. Он ясно сознавал сопряженный с нею риск, вплоть до боевого столкновения, которое может стоить ему корабля. Но были в ней также и выгодные стороны. На флоте нет более опасных заданий, чем те, которые угрожают потери судна в бою. Однако успешное выполнение столь рискованного приказа может продвинуть его по ступеням служебной карьеры. Либо погубить ее. Восточно-Китайское море. Корпус авианосца содрогался от вибрации огромных машин, которая пронизывала Джона до костей. Убаюканный этими звуками и ощущениями, он сидел в своем временном жилище, дожидаясь установки связи с Фредом Крейном в Вашингтонском яхт-клубе. Смит знал привычки Крейна. Ужин, если он не забыл в этот день об ужине, подавался Клейну в его тесный кабинет, не взирая на поздний час. Подлодка доставила Смита на авианосец, который курсировал к северу от Тайваня в окружении судов эскорта. У Джона создалось смутное впечатление, будто бы капитан и офицеры сочли приказ об эвакуации агента-нелегала пустой терраторе времени и ресурсов их гигантского корабля. После чашки кофе в компании лейтенанта, которого приставили к Смиту в качестве сопровождающего, его повели в каюту. Он вымылся, побрился и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Дожидаясь соединения, Смит размышлял об уйгурах, особенно об Алане. Он надеялся, что ему удалось благополучно скрыться. Телефон зазвонил, и Джон схватил трубку. «Ты выбрался оттуда целым и невредимым?» Лишенный эмоций голос Клейна почему-то подействовал на Смита успокаивающе. «Благодаря вам, флоту и помощникам из числа местных жителей». Смит рассказал о своем побеге, начиная с того момента, когда он был вынужден прервать разговор с Клейном из отеля «Мир». Уйгуры хотят отделиться от Китая, но, судя по всему, не питают иллюзий, что это может произойти сколько-нибудь обозримым будущим. Они готовы удовлетвориться тем, что им позволят сохранить свою национальную культуру. Договор по правам человека, который предлагает президент Кастилья, может помочь им в этом. Если не сразу, то хотя бы со временем. «Это еще одна причина сосредоточить наши усилия на том, чтобы договор был подписан», — ответил Клейн. «Значит, источником Мандрагана был Асгар Махмуд?» «Я решил, что вы захотите узнать его имя. Ты не ошибся. Что с декларацией? Есть какие-нибудь изменения?» Если наш противник достаточно сообразителен, декларация уже уничтожена. По крайней мере, тот экземпляр, за которым я охотился. Понимаю. Смит услышал, как Клейн затянулся трубкой в своем далеком кабинете. И тем не менее, ты подозреваешь, что за тобой и уйгурами проследили до побережья. Если декларацию уничтожили, зачем им было еще и убивать тебя? это лишняя жертва — неоправданный риск. Ты уверен, что на вас напали не полицейские и не сотрудники Министерства общественной безопасности? Уверен на все сто. Клейн еще громче засопел трубкой. Значит, дело не только в декларации». Наши противники не хотят, чтобы она попала к нам в руки. Это очевидно. У них было достаточно времени сделать так, чтобы никто не смог ее добыть. Тем не менее, они пытаются тебя ликвидировать. Причем собственными силами, без полиции. Сердце Джона забилось чаще. Он понимал, к чему клонит Фред. Они не хотят, чтобы китайские службы безопасности узнали о существовании этой декларации и о том, что за ней охотится американский агент. Сотрудники общественной безопасности уже знают, что я побывал там и отнюдь не в том качестве, которое было заявлено официально. Но они не сумели выяснить, чем я занимаюсь. Люди, вынудившие Ю Юн Фу совершить самоубийство, не хотели, чтобы они узнали об этом. Смит лихорадочно размышлял. — Вы полагаете, в Пекине идет закулисная борьба за власть? — Либо кто-нибудь из крупных шанхайских мафиози проворачивает темные дела? Сопение трубки прекратилось, на линии возникла мертвая тишина. Потом послышался изумленный голос Клейна. — Китайское правительство не знает, что именно перевозит Dowager Empress. Вот в чем причина. Разве в Китае такое возможно? Ведь любое решение принимается там коллегиально и с сведомо официальных органов. Черт побери, без позволения властей китайцы не смеют даже сходить по малой нужде. Это единственный логический ответ, полковник. «Кто-то, вероятно, из самых верхов пытается посеять раздор между нашими народами. Это действительно борьба за власть, но она перенесена на международную арену». Джон выругался. «Китайцы располагают ядерным оружием. В мире даже не догадываются о его истинной мощи». На линии воцарилась зловещая тишина. «А, Джон, ситуация намного опаснее, чем мы думали. Если мы не ошиблись, президент во что бы то ни стало должен получить сведения о Грузии Деоджер Эмпресс и только потом отдавать какие-либо приказы. Я распоряжусь, чтобы корабль немедленно доставил тебя на Тайвань. Оттуда ты первым рейсом вылетишь в Гонконг». «Какая у меня легенда?» Мы навели справки о компании «Донг» и «Лапьер». Это многопрофильная корпорация с интересами в сферах электроники и транспортных перевозок. И что наиболее благоприятно для тебя, они также занимаются биотехнологиями. Я больше не могу путешествовать под своим именем. Нет, не можешь. Но я уже отдал нужное распоряжение, и ты позаимствуешь имя у своего коллеги по ВМИС, у майора Кеннета сен жермена Между нами есть внешнее сходство, но если китайцы проверят и выяснят, что он находится на своем рабочем месте, не выяснит. Ему предложили заняться альпинизмом в горах Чили. Джон кивнул. «Кеннет не устоит против такого предложения. Отличная мысль. Попросите вашего резидента устроить мне, то есть Кеннету Сен-Жермену, встречу с руководителем гонконгской конторы Донка и Лапьера для обсуждения их работ с вирусами». «Считай, что это уже сделано». «Удалось ли вам узнать что-нибудь о наемном убийце?» о котором я говорил, о Фен-Дуне. Еще нет. Продолжаем выяснять. Отправляйся в Тайбэй, а я сообщу президенту свежие новости. Вряд ли они его обрадуют. Не забудьте передать ему последние сведения о старике-заключенном, который называет себя Дэвидом Тейером. У тебя есть новая информация? Джон передал Крейну рассказ Асгара Махмута. «Ферма-колония находится в предместьях Дацу около 120 километров к северу от Чунтина. Насколько я мог понять, это колония ослабленного режима, во всяком случае, по китайским стандартам». «Хорошо. Теперь у меня появилась пища для размышлений на тот случай», если нам все же придется эвакуировать его. Простой забор и обычная тюремная охрана нас не остановят. Очень хорошо, что он находится на льготном положении, и у него только один сосед. Если мы одновременно освободим несколько политических заключенных, это послужит хорошим прикрытием как для Тейра, так и для самой операции». «Мне не нравится местоположение фермы. Это густонаселенный район. Плохо и то, что Тейра постоянно перевозят из одной колонии в другую. Когда мы проникнем на ферму, его может там не оказаться». «Судя по словам Асгара, он находится в доцу уже давно. Нет никаких указаний на то, что его собираются переместить». Джон услышал протяжное сипение трубки. Это означало, что Клейн размышляет. Хорошо. Тейр мог оказаться и в другом, еще менее удобном месте. Эта ферма, по крайней мере, находится вблизи границ с Бирмой и Индией. Не так уж близко. Значит, нам придется поработать еще больше, — В любом случае мы должны наращивать усилия. Мне нужна декларация, полковник. Индийский океан. В Центре управления и связи фрегата ВМФ США Джон Кроув, старший помощник Бьенос, склонился над плечами оператора радиолокационной установки, не отрывая взгляд от экрана. Сколько раз они меняли курс? Оператор поднял лицо. Вместе с последним маневром трижды. Опишите все их маневры. Сначала они повернули на 45 градусов к югу. Затем... Долго ли они шли этим курсом? Какое расстояние преодолели? Около часа. Примерно 20 миль. Хорошо, продолжайте. Затем они вернулись на прежний курс. Держали его около часа. Потом опять-таки около часа шли на север и вновь вернулись на исходный курс. — Стало бы теперь они движутся в прежнем направлении? — Да, сэр, почти. — И мы каждый раз поворачивали вместе с ними? — Разумеется. Я докладывал об изменениях курса. — Хорошо, Билли. Отличная работа. Оператор улыбнулся. — Всегда к вашим услугам, сэр. Лицо старшего помощника оставалось серьезным. Покинув центр, он спустился по трапам и постучался в дверь капитанской каюты. — Войдите. Червенко сидел за столом и работал с бумагами. Подняв глаза, он сразу уловил тревогу на лице Бьенса. «Что случилось, Фрэнк?» «Похоже, они засекли нас», — Бьеннесс передал капитану доклад оператора. «Мы каждый раз перекладывали руль». «Боюсь, да». «На мостике был Кенфилд, совсем зеленый новичок». Червянка кивнул. «Было бы лучше, если бы они засекли нас позже» но мы с самого начала знали, что нас со временем обнаружат. «Увеличилась ли интенсивность радиообмена?» «Говорит центр связи», — рявкнул корабельный интерком. «Сэр, я регистрирую значительное усиление активности радиообмена с китайским судном». «А говорят, что телепатии не существует», — пробормотал капитан, — и сказал в интерком «Немедленно вызовите лейтенанта Вау». «Есть, сэр». Червянко стоял, склонившись над панелью связи. «Машинное отделение. Прибавьте обороты. Полный ход». Он выпрямился. «Идемте на мостик». К тому времени, когда Червянко и Пьенес поднялись на мостик, Лейтенант Вау уже находился там. Они поняли, что мы идем следом за ними, и теперь панически вызывают Пекин и Гонконг. «Панически?» — капитан нахмурился. «Так точно, сэр. Забавно. Они знают, кто мы такие. Я имею в виду, знают, что мы фрегат ВМФ США» должно быть у них на борту есть военный специалист по радиолокации озадаченно произнес бкенне червянка с недовольным видом кивнул прикажите машинному отделению выжить из двигателей все что можно теперь нет смысла прятаться посмотрим что творится у них на борту он навел бинокль на горизонт день был ясный и солнечный море спокойное и видимость была практически неграничной. Резко прибавив ход до двадцати восьми узлов, Жон Кроуф вскоре догнал Эмпресс, ушедший далеко вперед, и приблизился к нему на дистанцию визуального наблюдения. Старший помощник Бьенос тоже взял бинокль. — Вы видите, Фрэнк? Или меня обманывают глаза? бенус кивнул. На палубе сухогруза толпились члены экипажа. Все, как один, указывая на корму и размахивая руками. Из кабины вышел офицер и закричал на них, но матросы не уходили. «Они чертовски перепуганные», — Джим заметил бенс «У меня тоже такое впечатление», — согласился Червенко. «Им не говорили, что мы находимся поблизости». И мы застали их врасплох. И все же кое-кто ожидал нашего появления. Иначе они не взяли бы на борт специалиста по радарам. «Верно», — сказал Червенко. «Заступайте на вахту, Франк. Внимательно следите за ними. Теперь они начнут крутиться, словно уж на сковородке». «Хотел бы я знать, как отреагирует Китай». Червянка повернулся, собираясь спуститься вниз и доложить Броузу о случившемся. — Понятия не имею, — бросил он поверх плеча. — Но догадываюсь, что очень многие люди в Вашингтоне терзаются сейчас тем же самым вопросом.